Второе. Вы хотите формулы для такой судьбы, которая становится человеком? Она проставлена в моем Заратустре. И кто должен быть творцом в добре и зле? Поистине, тот должен быть сперва разрушителем? разбивающим ценности. Так принадлежит высшее зло к высшему благу, а это благо есть творческое. Я гораздо более ужасный человек, чем кто-либо из существовавших до сих пор. Это не исключает того, что я буду самым благодетельным. Я знаю радость уничтожения в степени соразмерной моей силе уничтожения. В том и другом я повинуюсь своей дионисической натуре, которая не умеет отделять отрицание от утверждения». Я первый и моралист, поэтому я истребитель par excellence.